Вера захватить бензин не забыла, конторщик внешпосылторга, у которого она оформляла покупку, ее об этом предупредил. Механики, которым девушка незаметно сунула трояк, аккуратно перелили бензин в бак, после чего Вера села за руль и со спокойной душой поехала нет, не домой, а вслед на автомобилем, на котором приехал товарищ Тихонов, в нужное отделение московской милиции, таких, где регистрировались автомобили, на всю столицу два всего было, в милиции все оказалось совсем просто. Товарищ Тихонов зашел куда-то внутрь, через пару минут вернулся с двумя милиционерами, которые дали вере номера и попросили расписаться в двух местах в большой амбарной книге. Затем Валентин Ильич тихо, чтобы никто другой не услышал, еще раз спросил, а ты машину-то до дома довести? точно сумеешь? Кивнул, получив ответ, и на этом вся бюрократия закончилась. А еще через полчаса и две остановки по требованию постовых милиционеров, которым пришлось показывать выданные номера и бумажку, подтверждающую то, что номера эти только что выданы и лишь потому не привязаны к автомобилю. Вера, очень сегодняшним днем довольная, закатила машину в каретный сарай. Столь редкую на просторах советских дорог машину Вера заказала не случайно. В прошлой жизни она почти такую же купила в Париже перед возвращением в СССР, Только та была с кузовом ландоли и цвета кофе с молоком с вишневыми крыльями и подножкой, а эта – седаном и целиком белой. Понятно, что управлять этой машиной Вера умела более чем неплохо. И теперь, как она подумала, в СССР будет две таких машины. У нее и у настоящей Веры Андреевны, но встретятся они точно уж не скоро. До 34-го настоящая останется в Ленинграде. Зато у девочки Веры, в отличие от Веры Андреевны, не было такой мороки с удостоверением на право вождения автомобиля, так как это свидетельство на право управления экипажем выдавалось вообще не милицией, а в райисполкоме, то Вера его получила вместе с правами на мотоцикл. Точнее она в свидетельство попросила вписать и автомобиля, и конторщик, документ выписывающий, так и написал. Правда попросила его Вера об этом, приведя в качестве аргумента то, что она в отряде и мотоцикл, и автомобиль водила подкрепив аргумент демонстрации наградного пистолета. Да и молодой парень, вероятно, Веру зауважал. Он почти наверняка комсомольцем был, а в качестве документа Вера, паспортом так и не разжившаяся, продемонстрировала удостоверение секретаря комитета комсомола. Так или иначе, но права на вождение у нее были, а Вера Андреевна в Ленинграде их только в конце октября получить смогла, два месяца обивая пороги органов местной власти, так что жизнь ей представлялась в радужном свете. Но одной-то радоваться не так весело. В понедельник, после второй поры, которую так, кстати, вел профессор Каблуков, Вера к нему подошла и очень вежливо попросила. Иван Алексеевич, можно у вас с семинара отпроситься, То есть не на совсем, просто у меня с Сашей Новоселовой одно неотложное комсомольское дело возникло, и мы можем там задержаться. Я, конечно, постараюсь побыстрее все закончить, но там не от меня все зависеть будет. Я в любом случае надеюсь, что ко второму часу успею вернуться. Вот вы, Вера Андреевна, только обещаете, а как до дела доходит, ладно, можете на семинар опоздать, только тогда уж перемены дождитесь, в аудиторию посреди занятия не ломитесь». Саша, в это время уже несколько нервно ожидавшая Веру у двери аудитории, сильно смутилась, а пока они шли к Вериному дому, не удержалась. «А почему на тебя Иван Алексеевич так рассердился? Ты ему какую-то лабораторку не сдала?» «Да нет, это он так шутит. Я пообещал отчислить с факультета всех партийных назначенцев и рабфаковцев, которые учиться не хотят или не могут. Так он мне уже принес список тех, кого он считает необходимым выгнать утром сегодня принес, а я их до сих пор не отчислила. Как это ты не отчислила? Этим же деканат занимается. По новому положению о факультете этим занимается НТК. Точнее, НТК этим руководит». Но Тихонов это дело на комитет комсомола спихнул. То есть даже не так, комитет должен ему предоставить список студентов, которых комиссия НТК обязана проверить на предмет успеваемости. И этим ты теперь должна заниматься, ужас. Это еще не ужас, потому что комитет комсомола не просто может, а обязан предоставить еще список тех, кто в общежитии пьянки разводит, мешает другим студентам учиться. Я еще в список этот включу всех тех, кто кто занимается травлей преподавателей и других студентов, а тут уже каждого десятого выгонять придется, если не каждого пятого. Хорошо еще, что люди из НТК сами будут искать тех, кто аудиторию преподавателей отбирал, мебель ломал и все прочее такое. Да уж, этих выгнать будет правильно. Если бы не Васильич, который мне заново перегонную установку сделал, я бы даже дипломную работу закончить не смогла бы. Я тогда единственная, о чем пожалела. Так это о том, что отмыло ее от бихромата натрия. Не жалей, они еще сами успеют пожалеть, что не сдохли от отравления. Так, ты есть-то хочешь? Нет, что-то аппетит совсем пропало. Мы у тебя дома будем к источнику денег припадать. Тоже нет, мы сейчас поедем в одно тихое местечко. Это недалеко. Так, залезай на это сиденье. Ты умеешь машину водить? А чья это машина? С подозрением в голосе поинтересовалась Саша. Моя, и я умею ее водить хорошо. Я бы тоже хотела научиться, но зачем? Машины у меня нет и никогда не будет. Купи и учись. Хочешь, я тебе такую куплю. Она сейчас всего чуть больше 2000 стоит, еще за доставку почти 500 берут, то есть ты ее, конечно, сама купишь, просто я покажу тебе, где и как покупку оформить. Смеешься? Когда я закончу аспирантуру, то зарплату, наверное, получу рублей в 120, мне на машину придется 2 года копить. И при этом ничего не есть и не пить. Через два года такая будет, тысяч пять уже стоить. Вот мы и приехали. Паспорт-то ты взять не забыла? Нет, вот он. Ну, пошли. Куда? В сберкассу. Конечно, ведь деньги-то правильнее всего хранить именно в сберкассе. Девушка, Вера обратилась к сидящей за конторкой даме очень средних лет. Вот этой девушке нужно оформить сберегательную книжку. Какая я тебе девушка? Книжку, чтобы оформить, нужно положить не меньше 10 рублей. Паспорт и деньги давайте. Вера, у меня нет 10 рублей с собой. Не страшно, паспорт давай. Вот паспорт, вот десятка вы уж извините. Я просто плохо вижу. Услышала голос приятный. Вот и решила к вам, как к девушке, обратиться. Ладно, не извиняйся, голос у дамы сильно подобрел. Так, вклад 10 рублей готово. Что-то еще нужно. Да. «Теперь мой черед. Я хочу вот эту сберкнижку закрыть». Вера протянула даме книжку и удостоверение секретаря комитета комсомола с фотографией. Дама внимательно сберкнижку полистала, чуть ли не обнюхала, а затем, сильно наклонившись к Вере, чуть ли не шепотом, хотя в зале вообще никого, кроме Веры и Саши не было, внезапно охрипшим голосом произнесла, «Девушка, а у нас в кассе столько денег вообще нет. Если вам столько сразу надо...» то нужно заранее заказать, но я бы не советовала. Вдруг кто узнает, что касса столько заказала, вы бы с инкассаторами договорились, они все же деньги с охраной возят, может и вам помогут. А мне столько и не надо, мне надо всю сумму как раз на книжку вот этой девушки перевести. То есть не всю, десятку свою я назад все же заберу. Девушка, а я подождите минутку, я не знаю как это сделать». Я сейчас заведующего позову, минуту ждать не пришлось, уже через несколько секунд из какой-то внутренней двери в зал вошел мужчина в костюме, очевидно, этот самый заведующий отделением, он выслушал то, что ему на ухо шептала дама, и произнес с очень важным видом. Как я понял, вы хотите сделать перевод денег с одной книжки на другую. За это взимается комиссия в 2%. Нет, мы не хотим сделать перевод. Я хочу просто снять все деньги со своей книжки и закрыть ее. Это же делается бесплатно, конечно. А эта девушка хочет ровно столько же денег положить на свою книжку. За это ведь тоже платить не надо? Нет. Ну так сделайте это. Мы не можем. У нас просто нет в кассе столько. Если девушка положит столько же денег... Сколько я заберу, разве количество их в кассе изменится? Но вы сначала должны их забрать, но раз у нас в кассе столько нет, то мы не можем выдать. Как мы проведем это по кассовой книге, если у нас столько денег просто нет? Как? Давайте поступим проще. Эта девушка сначала положит на книжку сколько денег, а потом я их заберу, и касса у вас останется в неизменном состоянии. Вы столько с собой принесли? Нет. Вы просто запишите так в кассовой книге. Просто запишите, что сначала приняли деньги, а потом их тут же отдали. Вера пошарила в кармане, вытащила скомканный фантик от карамельки. Вот вы берете эти деньги и записываете операцию в кассовой книге. А затем я закрываю свою книжку и все эти деньги забираю себе. Так понятно, но мы не можем записать расход по кассе больше, чем в кассе имеется средств. Так запишите сначала приход, а потом расход. Вот вам специальная секретная банкнота на всю сумму. Вы ее принимаете у девушки, кладете в кассу, а когда спустя некоторое время, скажем, через полминуты, прихожу я и снимаю такую же сумму, то вы со мной этой же секретной банкнотой расплачиваетесь, надеюсь, так-то можно сделать. Вы же никуда не записываете номера банкнот? Ну да, так, наверное, можно. Конечно можно. Мария Ивановна, запишите приход в размере этой суммы, а следующей строкой... Выдачу такой же суммы этой гражданке, и после этого внесите записи в их сберкнижки. Тут еще ведь процент по вкладу посчитать нужно. Ну так считайте, черт вас побери, побыстрее только нет, спокойно считайте, не ошибитесь, главное, и, повернувшись к вере, он с какой-то извинительно язвительной интонацией сообщил ей: Вы, девушка, даже не представляете, какие идиотские инструкции нам спускают из Центрального Управления Сберкас. «Представляю, ведь мы к вам и приехали потому, что премию на весь коллектив нам зачислили каждому, но все книжки выписали на мое имя просто потому что я одна в наше управление приехала». Мужчина, услышав такое, быстро успокоился и даже заулыбался, вероятно тому, что ни у него одного начальства состоит из идиотов. Да и Мария Ивановна, щелкающая костяшками с читов, стала заниматься этим делом как-то менее нервно, так что уже через пару минут девушки покинули сберкассу. Сберкнижку, одну, в руке несла Вера, а когда они уже сели в машину и поехали, она спохватилась. Саш, это же ведь твоя книжка, свою-то я закрыла и там оставила, держи, спрячь ее пока куда-нибудь. Но Александра Васильевна, которая в зале сберкассы просто стояла, замерев, в стороне, вообще не очень понимая, что тут происходит. Книжку открыла и прочитала, что в ней написано. Ой, Вера, это что? Что ты наделала? Откуда у откуда такие деньги? Саш, а ты, кроме диссертации своей, что-нибудь вокруг замечаешь? Газеты читаешь? Читаю. Правду, известия. В газетах про премию за изобретение резины читала. Что-то припоминается, наверное, читала. Ясно. Премию за изобретение выдали мне еще июня, но выдали на всех, кто в работе участвовал. А участвовали в ней я и ты. И это как раз твоя часть премии. Просто ее выдали, когда тебя в Москве не было, а потом меня не было. И вот когда я в Москву вернулась, твою долю тебе и перевела. Но ведь там куча народу работала, и физики, и математики. Они делали уже серийный реактор, за деньги делали, причем за очень немаленькие. А изобретали и опытную установку делали мы вдвоем, бесплатно делали. Вот нам премия и положено. Но я же только немного тебе помогала. Поэтому тебе и премия такая маленькая, рассмеялась Вера, всего 20 тысяч, но там на книжке больше. Ну да, проценты набежали за два с лишним месяца, ты государству деньги же не за бесплатно доверила, ужас. А с них еще и взносы комсомольские я не просрочила, ведь премия-то в июне была. Премия от ВСНХ на то и премия, что с нее все налоги и взносы правительство уже заплатило. Но так как премия выдана по закрытой тематике, какой, это значит по секретной, то и сама она секретная, поэтому в билете комсомольском такую сумму взносов отмечать тоже нельзя. Так что не дергайся, а лучше подумай, на что ты эту премию проматывать будешь. Я я лучше деньги сберегу, неизвестно, какую работу найти получится и если замуж выйду, дети пойдут, работать сколько-то не смогу. Глупости говоришь, есть мнение очень серьезных товарищей, Что раз сейчас стройками новых фабрик и заводов занялись как раз выпускники институтов из РАПФАКовцев и портнозначенцев, в экономике вообще ничего не смыслящее, то эта экономика пойдет в разнос и цены как на дрожжах взлетят, уже ведь взлетают. Ты вот машину хотела, это я просто так хотя да, хотела, но вообще, так вот, еще неделю во внешпосыл торги такая же, как я купила, будет стоить в пределах 2.500, а уже в октябре, Даже в конце сентября, больше четырех, так что мы завтра нет, завтра не получится, послезавтра едем вместе и тебе машину покупаем, и еще кучу всего покупаем, одежду, обувь, мебель всякую, у меня все это складывать некуда будет, не страшно, ко мне положишь, у меня есть куда, а насчет денег, я же сказала, что ты к источнику припадаешь, не глотнула и убежала, а именно припала. Сейчас будет новая работенка и за нее будет новая премия, наверное, даже не одна, как и работенок, так что больше тебе о деньгах не нужно будет волноваться. Да, спасибо, Вера, я помню, ты говорила, а что делать-то нужно будет. Для начала ты мне синтезируешь триэтилаллюминий, а трава-то еще. Но с металлогадостями ты работать хорошо умеешь. Умею и я даже знаю, как этот алюминий сделать. Как раз в субботу. Вер, это ты мне на стол журнал тот положила, угадай с трех раз. Ладно, мы, похоже, по времени уложились, хотя на семинар я все же опоздала. Зато опоздала с разрешения, так что не страшно. Ну что, машина-то нравится. Пошли уже, будущая автохомичка. Работа сама себя не сделает. А у Веры снова в голове пронеслась мысль которая была ей воспринята на этот раз без малейшего удивления. Ну что, начинаем поляну засеивать. А чем именно, Вера уже давно знала. Глава 15. Месяц прошел в довольно напряженной работе, и в не менее напряженной учебе. Поэтому домой Вера приходила уже только поспать, да и то выспаться у нее не каждый день получалось. Однако обещание нужно выполнять, и вовсе даже не потому, что обещание она дала самому председателю ВСНХ. Впрочем, именно потому. Если этот самый председатель поверит, что девочка обещания свои всегда выполняет, то можно у него будет просить куда как больше всего полезного. Причем просить даже не выделить деньги, а часть заработанного использовать для увеличения производства. А это, понятное дело, выглядит куда как более солидно и аргументировано. Наличие автомобиля очень существенно увеличило возможности именно напряженно поработать. Довольно многое кое-что Вера ни в коем случае не собиралась делать в центре Москвы, а в не самом ближнем пригороде, каким было Лианозова, Вера считала вполне допустимым и рискнуть. А именно рисковать ей приходилось, просто потому, что все было вовсе не так прекрасно, как могло показаться на первый взгляд. 8 сентября ей удалось, наконец, добраться до привезенной в университет посылки с титановыми белилами. Два деревянных ящика – в каждом лежали по 50 симпатичных картонных пеналов с красивыми надписями «Титан Хвит Кунс Нериск», и при виде этой надписи Веру охватило нехорошее предчувствие. Саша, присутствующая при распаковке, заметила резкое изменение выражения лица Веры и не удержалась от вопроса «Что-то не так, норвежские?», злобно пробормотала Вера Андреевна и открыла один из пеналов, «Так я и знала, ну ничего, справимся, Саша, у меня к тебе будет неожиданное». Но очень срочная просьба. Мне еще вчера нужно грамм 50 химически чистого железа. А где его взять? Сделать? Через пентокарбонил этого железа. Но действительно срочно. Это не сложно. Но зачем? Вера повернула к ней открытый пенал, в котором находился светло-бежевый порошок. Как думаешь, это похоже на белило. Я бы не сказала, что норвежцы не то прислали. Это снабженцы наши не то купили. Но, я слышала... Они говорили, что норвежские белила чуть ли не в пятеро дешевле шведских. Ну да, дешевле. Норвежцы не умеют или не хотят очищать белила от ржавчины. Ну да ладно, сама очищу, хотя это и противно. А зачем тогда тебе чистое железо? Ты же краску от него очищать собираешься. Ты не поверишь. Я белила от железа буду как раз железом и очищать. В белилах этих железо трехвалентное, а оки титана к нему очень прочно прилипает. Я эту дрянь растворю в серной кислоте а потом туда засуну чистое железо, и так как железо в растворе будет избыток, то оно все преобразуется в двухвалентное, которое у окиси титана не прилипает, поэтому, когда я осажу эту окись едким натром, то железо останется в растворе и белила станут по-настоящему белыми. Интересно, добавлять железо в реактив, чтобы железо из реактива убрать, думаешь, получится? Я знаю, просто придется столько кислоты бездарно извести, и это при том что мне вообще белила не нужны, Вер, ты что говоришь-то, слова говорю, русские, я надеюсь, а я не в том смысле, мне эти белила как сырье нужны, и чем чище будет сырье, тем проще будет все остальное делать, хотя это как раз не осень-то и срочно, так что не суетись, железо на досуге сделаешь, мне сейчас алюминий куда как важнее, да и кислоту я собираюсь на кое-что другое пустить, как думаешь». Мне Иван Алексеевич по шапке даст, если я одну бутылочку кислоты изведу большую бутылочку, ага, двухведерную. Изводи, я их себе много заказала, но с угарным газом берил вроде проще чистить получается. Так что, если он спросит, скажу, что я всю кислоту выпила. С тебя станется. За неделю алюминий мне сделаешь. Считай, что он уже у тебя, я в тебя верю. Василий Васильевич, как раз 8 сентября, переехал в новый корпус химического отделения. Под стекляшку там ему было выделено довольно большое помещение, а еще по настоянию товарища Тихонова ему выделили сразу четыре вакансии, причем даже предоставили право самому новых стекольщиков набирать, хотя по поводу набора новых сотрудников он довольно долго с Валентином Ильичем предварительно беседовал. Результаты этой беседы проявились несколько своеобразно, из примерно десятка знакомых Василичу кандидатов на вакантные должности сам он смог выбрать троих. А после обсуждения кандидатур с товарищем Тихоновым на работу были приглашены лишь двое, но и это Василич счел существенным успехом. Потому что работы внезапно стало буквально не в проворот, химические кафедры как будто вступили в соревнование, кто больше стекла закажет, но им всем все же было не тягаться с заказами от Веры и ее подруги Шуры, заказы от которой Вера очень просила считать важными наравне с ее собственными. Профессора теперь каждый день приходили в стекляшку ругаться, Но Василич Верин и заказы все равно ставил с высшим приоритетом, а на профессоров нажаловался Валентину Ильичу. И только после этой жалобы ругань со стороны профессоров не то чтобы прекратилась, а несколько ослабляя, а товарищ Тихонов пообещал до конца месяца кадровую проблему решить. Как, это Василич не понял, ведь практически всех московских стеклоделов он лично знал, однако решил, что начальству виднее и больше об этом не беспокоился, сосредоточившись на изготовлении очень заковыристых стеклянных приборов для девочки, то есть для девушки, но выглядела-то она разве что малость старше 12-летней его дочери Любаши В Лианозово, точнее в экспериментальной лаборатории первого МГУ, как раз к началу сентября закончили наладку паровой машины, от которой теперь крутились многочисленные станки, а к станкам инженер Дарахеев набрал почти два десятка рабочих металлистов, причем с учетом указания, поступившего от представителя НТК, рабочих брать самых лучших. Откровенно говоря, сам инженер не совсем представлял, чем будет заниматься этот заводик и даже думал, что рабочим здесь предстоит больше дурью маяться. Однако уже 8 сентября он отправился в Москву на Маховую, чтобы поговорить с товарищем Тихоновым на предмет увеличения штатного расписания. Рабочие, конечно, были очень не против и сверхурочно поработать, поскольку сверхурочные неплохо оплачивались, но по опыту товарищ Дорохеев знал, что при таком режиме работы скоро повалит сплошной брак, уставший рабочий наверняка что-нибудь, да испортит, а заказы пошли такие, что у него даже начали возникать мысли, а не слишком ли он небрежно относился к проверке профессиональных навыков нанимаемых рабочих, хотя по части грузчиков у него таких мыслей не было. Тот же вагон-бочек с криозотом они разгрузили вообще меньше, чем за полчаса. Веру Куйбышев вызвал к себе в пятницу, 30 сентября. Вероятно, ему было просто интересно посмотреть на то, как девочка будет объяснять, почему у нее не получилось. Вера так подумала потому, что приглашение, которое ей передал Валентин Ильич, гласило приходить даже если результата никакого предъявить не сможешь, но ей было что предъявить. И товарищ Тихонов долго с кем-то ругался по телефону, объясняя, что девочка придет с большой сумкой. Причем сразу ему не удалось это объяснить. Однако чуть позже ему перезвонили и сообщили, что пусть приходит с сумкой. Так что ее даже не очень долго на проходной муры жили, и Вера порадовалась, что Валериан Владимирович внял ее предупреждению про шпионов и диверсантов, а один военный даже помог ей сумку до кабинета донести. Впрочем, в кабинет он заходить не стал, и Вера прихтя от демонстрируемого напряжения, сама ее затащила. Что-то, старуха, сумка у тебя тяжелая, как я посмотрю, так достижений-то много, это я еще не все притащила. Даже так, ну давай, хвастайся. Хвастаюсь, Вера вытащила завернутую в несколько слоев мятой бумаги двухфунтовую стеклянную банку. Это наш, советский аспирин, тут его грамм 600, наверное, я не взвешивала. Полученный скриозота который с какого-то коксового завода привезли, а с какого именно, я просто не знаю. Сразу предупреждаю. Если все лаборатории университета все бросят и будут только один аспирин делать, то сделают максимум полкило в сутки. Примерно неделю делать будут по полкило, а потом все нужные реактивы просто закончатся. Если когда будем фабрику аспириновую строить, то я предлагаю строить ее в Туле. Это почему? Там рядом много шахт по добыче угля. Уголь, конечно. Самый паршивый, если его как топливо рассматривать. Но вот аспирина из него получится очень много, больше, чем из Донецкого. То есть это сколько из тонны угля получится. Но, думаю, на нынешних коксовых заводах тоже стоит с криозотом поработать у меня расписано как. Там, конечно, ни один аспирин получаться будет. Аспирин вообще как отход других производств будет. Сейчас рассказывать будешь или сначала покажешь, что еще в сумке у тебя интересного лежит. Сейчас рассказывать не буду, а то вам плохо станет, когда я скажу, сколько нужно будет денег потратить в золотых рублей. Поэтому, слушай, лекарство – это очень важно. Так что насчет денег ты особо не стесняйся. Я и не собираюсь. Просто чтобы вы в обморок от произносимых сумм не падали, я сначала покажу – Откуда такие суммы вытащить можно будет? Вот это, та самая резина из песка, которую я вам показать обещала. Получается, что я все же не дура последняя. Правда с ней по производству еще хуже. Лаборатории университета ее смогут сделать грамм по 300, зато в неделю. Только шины из нее автомобильные делать нельзя. Она при растяжении рвется очень быстро, а зачем тогда она вообще нужна? Она нужна там, где ее растягивать не будут, потому что сжатие многократное она переносит куда как лучше даже натуральной. Те же резинки для консервных банок, например. А еще она совершенно не ядовита, для человека вообще абсолютно нейтральна. Не растворяется ни в щелочах, ни в кислотах. Для медицины – просто находка. Из нее всякие медицинские трубки делать можно. А можно на ферме молокопровод из нее соорудить. Моется она прекрасно, стерилизуется в общем. Я списочек составила краткий, для чего она будет лучше натуральной. Потом почитайте, если захотите или дадите тому почитать, кто ее внедрять будет. А ты ее внедрять не собираешься. Я правильно тебя понимаю, ну ничего от вас не утаить. Конечно не собираюсь. Потому что тебе учиться надо, я помню. И поэтому тоже. Но не только. Вот, держите. Это что? Ну, если честно, то пиво сама сварила, или оно искусственное, не то, не другое, и не третье. Я пиво в пивнухе рядом с университетом купила, потом его все же очистила, осветлила, простерилизовала, углекислого газа добавила, потому что природный в процессе весь вышел, в бутылку налила и закупорила, то есть сначала налила, потом газ добавила. И только потом закрыла. И зачем так сложно? Это не сложно, рассказывать тут сложнее, чем сделать. Зато теперь это пиво в этой бутылке может полгода простоять и не испортиться. А зачем пиво полгода хранить? зачем. это просто пример. Вот еще два примера, только тут уже не пиво, а сок томатный и лимонад. И лимонад этот я сама как раз сделала. Тоже по полгода простоять могут. Вы попробуйте, я думаю, что томатный сок народу очень понравится потому что довести в Москву помидоры из Сталинграда или Астрахани почти невозможно, да и сезон у них невелик, а сок, его можно летом сделать и только следующей весной в торговлю пустить. На вкус, чистый свежий помидор, что-то ты соками увлеклась, а говорила, что ты химик, а вовсе даже не повар и вообще не садовод-огородник, а я вовсе не сок вам показывать пришла, вы бутылку-то откройте, ну ладно, а как ее открыть-то? Вот мы и подошли к самому ответственному моменту демонстрации. Показываю. Берите бутылку, поворачиваете крышку, и она просто отвинчивается. Слышали такой чпок? Это воздух в герметичную бутылку вошел так, если пиво открывать будете, сильно ее не трясите, а то тут пивной фонтан устроите. Там не воздух входить, а газ выходить будет, причем вместе с пивом. Ну так вот, на бутылке осталось оторвавшееся от крышки колечко. Отвернуть крышку колечко не оторвав невозможно. И назад колечко приклеить уже нельзя. Ну-ка, дай посмотреть действительно, а из чего ты крышку-то сделала? Ну наконец-то вы догадались спросить. Это пластмасса такая, полиэтилен называется. Если ее всерьез делать начинать, то она будет дешевле не то что стали, но и стекла. Но из полиэтилена не только крышки для бутылок и банок делать можно а очень много чего очень нужного и полезного. Например, изоляция для проводов из него гораздо лучше, чем из гуттаперча или резины. Ну и в разы дешевле, конечно. Кстати, проще всего его делать из того, что в бутановом реакторе вместе с бутаном получается, так что если производство слегка по промежуточному сырью объединить, сколько, в деньгах или в тоннах, да уж, старуха, ты точно не дура, суть слету ухватываешь. Работа такая, если студент не будет с лету понимать своего преподавателя, то, и что, то гнать такого преподавателя нужно поганой метлой. Однако у нас и метил поганых в стране нехватка, и преподавателей, так что выбора у вас нет, остаюсь практически одна я, ты, рассмеялся Валериан Владимирович. Ну, на преподавателя ты, похоже, не очень, значит метишь на роль поганой метлы, я бы пошла в метлы, но кто меня послушает, приходится вот химикам перебиваться. Но химик ты вроде неплохой, только не пойму я, как ты, такая маленькая старуха, все это придумывать успеваешь. Откуда знания у тебя такие? Откуда-откуда из книжек? Тот же полиэтилен Пихман, это немец такой, он уже вроде как помер, еще в прошлом веке придумал. Я просто попробовала его для чего-то полезного применить, и результат вы видите. Ну, еще придумала как его получать подешевле, из отходов резинового производства, Например, жалко же в печке просто так сжигать отходы эти, а аспирин, а тут я вообще ничего не придумывала, только отработала способ как фенол из криазота почище и побыстрее вытаскивать, но это любой химик за неделю придумать может если ему заплатить как следует, но тебе же никто ничего не платил, за резину я 100 тысяч получила, и, надеюсь, вы же не пожалеете мне еще какой-то премии огромной за аспирин, в меру огромной, тоже 1.100-200. Пожалею, тогда за полиэтилен не пожалеете, а если пожалеете, то я могу обидеться и перестать изобретать всякое, вымогательница, есть такое дело, но вы бы знали, сколько стоят все эти реакторы, на которых я все это изобретала, а уж сколько понадобится для следующих изобретений, так ты все оборудование из своей премии оплачивала, это не про так, ты еще сказала, что покажешь из чего на твои игрушки денег вытащить можно, давай. Показывай, а вот из этой крышки, я же сказала, у меня полиэтилен получается очень дешевый, а если те же американцы или немцы его производить захотят, то во-первых, завод они будут строить года 3, а то и 5 лет, во-вторых, завод этот им обойдется миллионов 50 золотых рублей или даже долларов американских, а в-третьих, даже когда завод у них заработает, полиэтилен они дешевле пары рублей за килограмм сделать не смогут, а мы будем его делать как не в себя и им продавать дешевле, чем они его сделать будут в состоянии, а где выгода, я же сказала, я придумала как его делать очень дешево, уголек у нас донецкий, скажем, почем, 3 рубля за тонну, 5 рублей, из тонны угля я сделаю, причем, обратите внимание, кроме 2 центнеров резины, еще и пару центнеров полиэтилена, ну, С учетом прочих затрат получится у нас центнер рублей за 25-30, а мы буржуем его будем впаривать по полтораста. Рубль с килограмма, разве не выгода? Красиво рассказываешь. Чувствую я какой-то подвох, только вот какой, пока не пойму. Может, сама признаешься, никакого подвоха, а грустная реальность. У нас на то, чтобы эти производства наладить, денег нет, а продать что-то не особо нужное. Чтобы что-нибудь ненужное продать – Нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет, Вера Андреевна мысленно хмыкнула, вспомним этот новенький, в прошлой жизни новенький, диафильм, а затем Вера продолжила уже серьезно. Если университет будет получать хотя бы половину сэкономленной валютной выручки от того же каучука, причем всего лишь пару лет, не больше, то уже через год у нас будет свой, советский аспириновый завод, который всю страну лекарствам обеспечит, завод. Который консервную промышленность резина из песка снабдит. Кстати, мы ее тоже сможем буржуем задорого продавать. Ты думаешь, что у нас валюту девать некуда? У нас стройки стоят, потому что денег на оборудование иностранное не хватает. Так давайте я валюту вам дам. Я половину дам от того, что мне буржуи сами в клювики принесут, а принесут они много. И половину рублей отдам. Но вторую все же заберу, чтобы новые химические производства строить. Ты просто не хочу ругаться. Но, просто расчетливая и склочная старуха, очень расчетливая и до изумления склочная. Мне для того, чтобы университетскую лабораторию в Лианозово полностью достроить и оборудование ему комплектовать, нужно 16 миллионов золотых рублей и миллионов 40 советских. Но я не прошу вас мне эти деньги выделить, я всего лишь прошу половину денег, которые лаборатория заработает, оставить мне на ее развитие. Времени у нас немного. Если мы не подсуетимся... Что буржуи сами до всего додумаются и мы им задорого ничего продать не сможем, а пока можем, то просто глупо этим не воспользоваться. И что же ты им продавать собираешься? Сначала не им, сначала я советских людей обеспечу нужными вещами, за деньги, конечно, но очень недорого, и на выручку в лаборатории выстрою то, что позволит уже буржуям им продавать то. Чего в СССР уже будет достаточно. Сейчас я могу на нашей лабораторной установке наладить выпуск пары сотен килограммов полиэтилена в час. А это 60 тысяч вот таких крышек для бутылок. То есть через месяц я смогу обеспечить такими крышками всю промышленность по выпуску соков и, возможно, пивоваренную. Я просто не знаю, сколько в стране пива в бутылках делается. Пусть все эти фабрики берут у нас такие крышки по 3 копейки. И мы заработаем за год 10 миллионов, но не пропьем их, а на эти деньги выстроим более мощную установку, лаборатории оборудуем исследовательские, и даже если университетские химики ничего нового не придумают, а они наверняка что-то, да придумают, то к следующему лету мы сможем выпускать по 20 тонн полиэтилена в сутки. И вот эти тонны мы сможем уже продавать буржуям по рублю, причем золотому рублю, за килограмм, за 20 тысяч золотых рублей в сутки. Больше 7 миллионов буквально на бутылочных крышках, то есть завод, чтобы делать 20 тонн в сутки, встанет в 10 миллионов, я же сказала, новые лаборатории, новые установки всякие, сама полиэтиленовая установка на 20 тонн обойдется хорошо если в миллион, но скорее всего куда как дешевле, а ты говоришь, что у буржуи она обойдется в 50 миллионов. У них во столько обойдется установка мощностью в 50 или даже 100 тысяч тонн в год. А я установку на 100 тысяч тонн в год и за 10 миллионов смогу выстроить, а может быть и за 5. Но пока у меня нет хотя бы 5 миллионов, я и подсчитывать это не стала. И как это ты так дешево все сделать сможешь? А вот это я вам не скажу, потому что это самый страшный секрет. А вы можете случайно проговориться, например, на заседании Политбюро, но я не уверена, что кто-то из них не проговорится уже в ином окружении, а что знают двое, то знает и свинья, как говорят англичане. Так что пока НТК не обеспечит абсолютную секретность работ, никто ничего не узнает. Ну а если я выделю тебе 10 миллионов, то ты сможешь, не раскрывая секрета, сделать установку на 100 тысяч тонн, ведь по-твоему получается, что это уже 100 миллионов золотых рублей, то есть она за месяц буквально окупится. Легко. Секрет-то не в железках, а в том, что в эти железки положить. А пока строить завод будут, специально обученные люди всю необходимую и организуют. Должны организовать, иначе завод просто не заработает. Нельзя буржуям такие секреты открывать. Ты что, кроме себя вообще никому не веришь? Если честно, то почти никому, я даже и себе не очень-то доверяю. Люди-то в большинстве хорошие, честные но они и про других также думают, и если, опять повторю, совершенно случайно где-то не там проговорятся, а в том, что не проговорятся, я уверена лишь в двоих, и я, как понимаю, в это число не вхожу, пока да, грустно, а кто же эти двое, я их знаю, знаете, это товарищ Сталин и товарищ Берия, глава 16, вообще-то разговор с Куйбышевым получился слишком уж спонтанным и излишне эмоциональным, Но никаких существенных последствий он не вызвал. И причиной отсутствия последствий было даже не глобальная нехватка хоть каких-то лишних денег в правительстве, а то, что ни сам Куйбышев, ни хоть кто-то в его окружении просто не представляли, какую пользу может дать то, что принесла Вера в своей сумке. Ну да, резина для консервных крышек, это хорошо конечно, но страна практически никаких консервов и не производит и зачем тогда надрываться и готовить ее производство, и даже аспирин. Про аспирин Валериан Владимирович все же поинтересовался у товарища Семашко, и ответом был полностью удовлетворен. Конечно, было бы неплохо выделывать аспирин в СССР самостоятельно, но у нас все же есть определенные запасы, Да и 80 тысяч золотых рублей на закупку его у Германии, все же сумма достаточно небольшая. А предстоящие затраты на постройку аспиринового завода мне кажется, что если мы используем эти деньги на борьбу с ТИФом, то сейчас это будет более целесообразно. Вот если вы СНХ изыщет где-то дополнительные финансы, дополнительных финансов у Куйбышева под рукой не нашлось и на проект благополучно наложили соответствующую резолюцию. То есть его отложили на неопределенное время, даже несмотря на то, что двух миллионов таблеток, закупаемых за год у немцев, хватало лишь на то, чтобы ответственных товарищей ими обеспечить, да и то не везде. И Вера еще сильнее разочаровалась в умственных способностях советского руководства, ведь в СССР для производства этого несчастного аспирина уже фактически имелась мощная сырьевая база в виде нескольких немаленьких коксовых производств а за 80 тысяч золотых рублей можно было за полгода выстроить завод, который выдавал бы в год по цене в 10 раз меньший, чем закупался германский продукт, по полмиллиона таблеток в сутки. Но эти 80 тысяч университету никто не дал. Впрочем, был у Веры и другой путь решения некоторых проблем, и назывался он использование возможностей НТК, точнее, использование административного ресурса в виде товарища Тихонова. Сам Валентин Ильич, конечно, Денег дать ей тоже не мог, но Вере даже и деньги были не особенно нужны, а вот связи и знакомства начальника первого отдела могли оказаться крайне полезными. Ведь если есть эти самые связи, то довольно многое можно было решить и без денег. То есть все же с деньгами, но потратить их можно было заметно меньше. А если денег нужно меньше, то у самой Веры все еще имелась довольно приличная заначка. Валентин Ильич начала свой разговор с ним «Вера издалека», а можно хоть как-то узнать, куда делся электрический генератор со станции Бескудникова? Можно узнавай, усмехнулся товарищ Тихонов. Это, думаю, секрет небольшой. Насколько я знаю, он валяется где-то на складе станции, а вот насколько он рабочий, то об этом я сказать ничего не могу. Интересно, а почему он там валяется? В стране электричества не хватает. Я уже тоже об этом подумал и пришел к выводу, что он там валяется потому что его электричество просто никому не нужно. В конце прошлого века на железных дорогах использовали напряжение в 55 вольт, и таких лампочек было довольно много, но теперь-то их вообще никто в мире не делает, а переделывать генератор выйдет дороже, чем новый сделать. Так, а паровая машина от него? А паровой машины нет и куда она делать, никому неизвестно. Ладно, генератор можно подключить к той, которая станки крутит. Старуха, ты же вроде арифметику в школе учила, И даже с математикой у тебя, Дора Васильевна говорит, все хорошо, станки крутит машина в 28, что ли, сил, и генератор мощности имеет 72 киловатта, для него стасильная машина нужна. Это я не сам посчитал, конечно, мне Дора Васильевна подсказала, и я ведь тоже думал генератор этот в лаборатории Лианозовской как-то использовать. Понятно, у нас здесь возникли две мелкие проблемы, первое, как забрать генератор со станции, тоже мне. Проблема. Я выпишу постановление об изъятии и заберу. Причем начальство во станции мне еще и грузчиков бесплатно выделит. Они где за сохранность его отвечают, а в генераторе одной меди столько, что каждый его спереть норовит. Выписывайте и забирайте. А вторая проблема, где взять паровую машину для него. Старуха, а зачем тебе вообще этот генератор нужен? Затем, что электричество не только для света нужно. 72 киловатта с ним одним мы для себя сможем в сутки изготовить полтонны соды каустической и тонны полторы соляной кислоты. А дальше, продавать будем соду и кислоту? Нет, полтонны щелочи, это килограммов 100 аспирина, то есть не сразу, и ни одна щелочь потребуется. Щелочь нужна будет, чтобы из угольной смолы вытащить фенол. Вера, я же всех этих слов твоих не понимаю, но главное я понял: тебе генератор и электричество нужно для твоей химии. Ты просто скажи, куда генератор ставить, когда я его на неделю со станции заберу, а с машиной обещать не стану, но некоторые мысли у меня возникли, я кое с кем поговорю. На самом-то деле щелочь в университете была вполне доступна, просто количество ее было все же довольно ограничено. Один электролизер в университете был поставлен еще до революции и на нем можно было сделать до пары килограмма каустической соды в день, но его раньше запускали в работу редко и только по ночам, все же с электричеством в городе было не очень хорошо. В химическом институте при университете был поставлен электролизер помощнее, тем более что с пуском каширской ГРЭС с электричеством стало полегче, но вере каустика для выпуска аспирина не хватало, то есть не хватало для того, чтобы уже изготовленную в стекле в основном линию запустить на полную мощность, но девушка решила, что пусть пока хоть так поработает, а вот когда будет своя специальная электростанция, работающая непосредственно на электролизер. Однако ее мечты очень быстро разбила суровая действительность. Генератор Тихонов со станции притащил, но оказалось, что медь из него уже полностью сперли, так что пришлось Вере смириться с тем, что пока ничего хорошего здесь не светит. Тем не менее она все же зашла на кафедру физики и поинтересовалась у профессора Млодзеевского, «Анатолий Болиславович. вы же по физике готовите специалистов по электрическим машинам? Ну как вам сказать-то университет вообще-то готовит не инженеров, а ученых? Наши выпускники могут электрическую машину рассчитать. Мне это и надо. У нас в Лианозово завелся старый генератор электрический» с которого пейзане всю медь своровали, но все остальное там, по словам специалистов, правда не электрических, в состоянии совершенно исправном, так что если бы ваши студенты в порядке производственной практики его бы пересчитали и починили, генератор-то небольшой, в девичестве был на 70 кВт с небольшим, Вера, боюсь, что это немного не по профилю, хотя если найдутся желающие вам в этом помощь, мы, конечно, препятствовать им в такой работе не станем. Желающих я назначу, вы мне только скажите, кто из студентов ваших потолковья и получше в электричестве разбирается. А я вам в отместку скажу, что если в чистую электролизную медь добавить полпроцента церия, то сопротивление меди на 5% уменьшается. Вы, вероятно, все же ошиблись. Любые примеси сопротивления металла увеличивают и это всем известно. Насчет металлов я, конечно, спорить не стану. Но тут получается не сплав, а интерметаллид, а вот у них свойства чаще всего от свойств просто металлов отличаются кардинально. Вы ведь и сами наверняка знаете, что, скажем, температура плавления многих интерметаллидлов получается гораздо выше, чем из любого из составляющих его металлов, а в данном случае повышается проводимость, и было бы глупо это тайное знание не использовать. ХМ-церий, говорите, название-то я слышал. А вот где и из чего его добывают. Проще всего из моноцита. То есть редкие земли почти все из него добывать проще всего, хотя в данном случае слово «проще» имеет лишь сравнительную характеристику. Они в моноците почти все присутствуют, а разделить их – та еще задачка. Но у профессора Каблукова в аспирантках ходит Александра Новоселова, которая по части получения чистых металлов любого доктора наук за поезд заткнет – так что задачка решаемая, с металлом для проводов, для обмоток только, этот серий провод минимум вдвое дороже сделает, ну да, ну да, если сопротивление упадет на 5%, то теплопотери пропорциональны сопротивлению, а ток можно увеличить квадратично, чтобы ту же температуру в обмотках держать, получается, что мощность генератора можно увеличить больше чем на 10%, интересно, надо рассказать об этом на кафедре электрофизики, я знаю, кто вам с генератором поможет. Идемте к ним, то есть у вас есть еще минут 15. Я думаю, что лучше будет, если вы лично им об этом расскажете. В начале ноября Валентин Ильич отловил веру в лаборатории нового корпуса химического отделения и, приведя в свой кабинет, усадил в кресло для почетных гостей. Вообще-то его так называли некоторые товарищи, ранее в это кресло усаживаемые. Обычно это было предвестием довольно неприятной для данного товарища беседы, но Вера его воспринимала как просто очень удобное кресло. То, что ей пришлось оторваться от работы, совершенно в рамках учебного плана, вызвало у нее некоторое раздражение, но к этому она отнеслась все же довольно философски. Режим есть режим, а последующий разговор ее все же слегка смутил. Ну ты, старуха, и даешь, даю, в этом сомнений нет, а что конкретно, мне самой интересно стало. Начальство от предложенной тобой пропускной системы просто в восторг пришло. Так что готовь карман поглубже. Тебе и премию выделили, и заказ с предварительным финансированием определили. Только насчет заказа не совсем для меня ясно вышло. Было сказано, что ты должна подписать вот эту бумагу сначала, а если не подпишешь, то заказа не будет. Что за бумага? Я начальству показал пропуск, который ты изготовила. И суть такая, то есть я им сказал что для лаборатории ты их в лаборатории сделала, а чтобы много таких наделать, нужно новую установку изготовить. И не одну, три новых установки. Я в детали не вникал, а сказал, что потребуется новое оборудование, которое только в самой же лаборатории изготовить можно большей частью, и в бумаге написано, если вкратце, что денег дадут, если это оборудование будет в течение полугода изготовлено, запущено, и ты лично гарантируешь, что изготовишь, да там написано, что до 30 марта, но если получится раньше, то еще и премию отдельную дадут не тебе, лаборатории, ну так вот, 100 тысяч пропусков сможешь произвести, если подпишешь гарантию, то сразу же тебе в лабораторию переведут 100 тысяч рублей, причем, потом мне пиво долгоиграющего своего поставишь бутылку, можешь их считать не червонными, а золотыми рублями до 60 тысяч золотыми, и закупать за границей что тебе для этого потребуется, я, Конечно, проверю, чтобы ты лишнего там не закупала. Повесь бумажку на гвоздик в сортире, не буду я ее подписывать. Вер, что не так-то? Я ведь говорила, что на установку потребуется минимум полмиллиона, а может быть и миллион. Пропуск у нас сколько весит? 12 граммов. Значит, чтобы их по 100 тысяч в сутки выпускать, нужно будет одного полиэтилена делать, с учетом потерь в пластавтомате, полторы тонны. А про обложку я вообще еще не говорю. Ты это, старуха, успокойся, не 100 тысяч в сутки, а всего 100 тысяч до 30 марта. Получается, что всего по 10 килограммов этого твоего полиэтилена в день, если выходные тоже считать. Ну тогда давай так договоримся. Я эту бумажку подпишу, а ты побежишь к начальству и скажешь, что мне нужно не 100, а 170 тысяч, из которых 120 как раз золотых. Сказать-то я могу, не дадут так перебьемся, но попробовать все же стоит, где твоя бумажка, ты бы хоть прочитала ее, ну ты же прочитал, вряд ли подсовываешь мне свой мой собственный смертный приговор, а с остальным мы в университете справимся, все, беги за деньгами». Пропуск, который придумала Вера, в общем-то никаким особых хэтиком не был. Пластиковая рамка, в которую помещалась картонка с наклеенной фотографией и данными рабочего, хитрость была лишь в том, что что хранился пропуск исключительно на проходной, и каждый рабочий при входе на закрытую территорию наживал кнопку, этот пропуск выталкивающий из ячейки. Рабочий знал лишь номер своей ячейки, но вот пройти по чужому пропуску, просто ткнув на случайную кнопку, было при такой системе невозможно. Вахтер внимательно сравнивал фотографию с лицом входящего, должен был внимательно сравнивать, но затем, чтобы вахтер не сочковал, Тоже внимательно следил дежурный начальник проходной. Простая вроде бы система, в прошлой жизни Веры Андреевны внедренная практически на всех режимных предприятиях, но по нынешним временам это было чем-то абсолютно новым, а простора реализации такой пропускной системы и привела руководство НТК в буйный восторг. Видимая простота, ведь чтобы ее просто внедрить, нужно было все же и рамки таких пропусков изготовить, и прозрачные обложки, И как раз с ними у Веры оказалось не все так просто. То есть с сырьем особых проблем вроде не было, ксилола в каменноугольной смоле хватало, а все остальное было делом техники и знания о том, какие катализаторы использовать нужно. Но чтобы сделать пару килограммов полиэтилентерифталата, Вере пришлось мобилизовать человек 30 студентов даже несмотря на то, что этилен производился уже чуть ли не в промышленных масштабах. Правда Вера, подписывая гарантию, была уверена, что уж изготовить пару центнеров продукта будет несложно и в стекле, но все же некоторый мандраж у нее оставался, до тех пор оставался, пока она не поговорила с Николаем Дмитриевичем. Великий химик, выслушав девушку, попросил поподробнее рассказать о химии продукта, покачал задумчиво головой, а затем постарался ее все же успокоить. «Вера, я, откровенно говоря, с некоторым трудом понимаю, как вы все это проделали», и почти не понимаю, зачем вы этим занялись. То есть это, безусловно, исключительно интересно. Просто чаще все работы по органической химии раньше проводились исключительно в попытках познать суть химических превращений, а вы мне кажется, что вы чуть ли не первое рассматриваете органическую химию как совершенно прикладную науку. То есть любой химический продукт вы рассматриваете с точки зрения применимости его для чего-то полезного не только в исследовательском плане, но и в обычной жизни, и, скажу откровенно, мне ваш подход нравится, и, безусловно, нравится и то, что остальные студенты, вас в подобных работах помогающие, гораздо глубже проникают в тайны собственной химии. И я вот подумал, ведь если эти студенты будут не повторять уже сотни раз проделанные эксперименты химиков прошлого, а займутся синтезом того, что от вас требует, насколько я понимаю, руководство страны, то им это будет гораздо полезнее именно в плане обучения. Вы сказали, что этот материал вам помогали три десятка студентов приготовить. Распишите процесс, все стадии процесса, как отдельные лабораторные работы, и этим займется, причем в учебное время, уже весь поток. Если ваш стеклянный реактор будет работать, как вы предполагаете, то и замечательно, а если вы что-то не доучли, то у вас всегда будет подстраховка. Так что я не вижу тут повода особо переживать, и я не вижу, но все равно переживаю, давайте так договоримся, вы будете делать то, что от вас хочет, как я понял, НТК, а я возьму не себя ту часть работы, которая состоит из переживаний. Работу нужно распределять среди сотрудников-соратников, и каждый должен заниматься тем, что он умеет делать лучше других. «Поверьте, я куда как лучше вас попереживаю». Вера могла столько времени посвящать исключительно химии, потому что с общественной работой ей очень сильно помог разобраться Валерий Ильич. Хотя было ему уже около тридцати, он предложил ей перейти сначала на «ты», аргументировав это очень просто. «Если ты старуха, то тогда я кто рядом с тобой, к тому же ты мне с наукой помогаешь изрядно» а учитель всяко стоит выше своего ученика, да и принято у нас к товарищам на «ты» обращаться. Ты-то не против? А затем, выслушал веренные аргументы по вопросу очистки факультета от элементов, спросил, я одного не пойму, почему ты предлагаешь все эти элементы сразу выгнать, ведь не обязательно они так уж поголовно контрреволюционные, не обязательно, но так вам, то есть НТК, работать будет проще. Не понял, поясни, поясняю, есть определенная вероятность, Что граждане с родственниками за границей могут нанести стране ущерб, но могут и не нанести. Однако проверять всех их это работа слишком уж непростая, а если проверять только тех, кто, несмотря на наличие таких родственников, все же поделает прильнуть клону науки. Во-первых, часть выберет науки, собороноспособности у страны непрямую не связанные, а те, кто все же будет в эти области ломиться, этих вы сможете проверить гораздо тщательнее, и тех, против отчисления которых преподаватели наши возражать будут, а их, поверь, у нас не так уж и много, ну, это вообще-то верно, но ты списки-то смотрела, смотрела, и скажу так, увидела я в них чуть ли не половину троцкистов, действительных или потенциальных, а, нам что, велели национальные чувства отдельных товарищей беречь или о сохранении Гастайны беспокоиться, лично я предпочитаю беспокоиться о Гастайне, а на тех... Кто начнет верещать о национальных чувствах, обратила бы особо пристальное внимание. Есть мнение, что верещание это будет из-за границы финансироваться. Ну ты, эй, старуха, которая много пожила, многое увидела и поняла, и очень много узнала про то, как научные тайны воровать. Сама этим непрерывно занимаюсь, но я-то ворую их на пользу Советскому Союзу. Знаешь же, есть разведчики, которые иностранные тайны для нас разведывают, а есть шпионы которые только против нас и замышляют. Ладно, уговорила, ты тогда дальше разведывай, а я шпионами займусь. Мне теперь штат уже выделили, еще трех человек дали, вот они пусть факультеты почистят. Поначалу к деятельности представителя НТК на факультете преподаватели отнеслись более чем настороженно, но уже через месяц настороженность эта пропала. Более того, все чаще профессура стала обращаться к товарищу Тихонову с просьбами отдельно проверить некоторых студентов просто потому, что все увидели очень положительный результат работы первого отдела. Безобразия, учиняемые студентами, полностью прекратились, а то, что любые попытки хоть как-то дискредитировать преподавательский состав пресекались исключительно жестко, вызвали глубокое уважение, потому что все прекрасно помнили, что на факультете творилось еще пару лет назад. Те же рабфаковцы могли профессора из аудитории выгнать просто потому, что в ней им позаниматься захотелось. А портнозначенцы при любом в их сторону замечании, даже если профессора просили их все же больше времени уделять учебе, немедленно писали на преподавателей жалобы в городские порторганизации и разбирательства с партийными начальниками, даже если они и не приводили к увольнению, нервы людям портили изрядно. А теперь если студент писал жалобу на преподавателя в Портком, его просто пинком из университета изгоняли, причем неважно обоснованной была эта жалоба или нет. Правило товарищ Тихонов установил простое – не нравится тебе, что делает преподаватель, иди к товарищу Тихонову и жаловаться, поскольку жаловаться следует исключительно по инстанции, а на физмате именно он представлял собой высшую инстанцию. Впрочем, студенты быстро заметили, что Валентин Ильич к жалобам относится вполне себе серьезно, разбирает и по сути и, если преподаватель был неправ. То они проводил воспитательную работу и среди этого преподавателя. А если неправ был студент, то студент этот, по крайней мере, получал подробнейшие разъяснения в чем именно он был неправ, и, чаще всего, иных репрессивных мер к студенту не применялось. А если жалоба касалась не преподавателей, а других студентов, в особенности такими жалобами отличались именно партнозначенцы, которые на факультет большей частью брали уже сверхштаты, которые знали, что если к третьему курсу поток будет студентами укомплектован, то именно они, просто из-за низкого уровня знаний, будут отчислены. Вот и стремились расчистить поляну, но оказалось, что теперь у таких студентов возникли действительно серьезные проблемы, потому что Валерия Ильич таких жалобщиков отчислял исключительно по одному единственному основанию за антисоветскую деятельность, что чаще всего приводило к тому, что и родственники таких товарищей серьезно получали по партийной линии. Все материалы по такому отчислению Тихонов немедленно отправлял в том числе и в горком партии, и не только в горком, так что Вера смогла спокойно заниматься чистой химией, ну, с некоторыми сугубо побочными занятиями, и ее почти никто не трогал. До определенного момента никто не трогал, даже, по ходе, Валериан Владимирович о существовании очень молоденькой старухи забыл, но... Как оказалось, забыли о ней далеко не все, 24 декабря ее снова нашел товарищ Тихонов и, отведя в сторонку, тихо сообщил, старуха, в понедельник в 8 утра тебя ждет начальник НТК, и явка тут строго обязательно уклониться можно только в случае смерти, да и то в этом я не очень уверен, решил пошутить он, чтобы слегка разрядить обстановку, я за тобой в 7 заеду. Глава 17. Жизнь Лаврентия Павловича резко изменилась в начале лета 27-го года, когда приехавший в Грузию на отдых товарищ Сталин решил ознакомиться с работой секретно-оперативной части КПУ. Ознакомился, а затем, уединившись с начальником этой части в его кабинете, сделал товарищу Берии довольно странное предложение. «Лаврентий Павлович, у вас, как я заметил, дело поставлено не просто хорошо, а великолепно». По крайней мере с секретами здесь уровень работы ведется на высоте. Я не просто так пришел вас похвалить. У нас в Москве тоже возникла проблема с сохранением определенных секретов. И было предложение пригласить вас на организацию такого дела. Как я понял, ваши заместители тоже дело свое знают. Вы пока передайте все дела тому, кого считаете лучшим. А через неделю со мной поедем в Москву. Да, заранее предупредить хочу. Неволить вас мы не собираемся. Но прежде чем вы примите решение принять наше предложение или нет, сам, безусловно, нужно будет ознакомиться с задачами предстоящей работы. Если партия считает, что тут вот какое дело, партия как раз ничего не считает. Партия даже не уверена, что предлагаемая вам работа вообще имеет смысл. Но вот товарищ Куйбышев уверен, что предложение одной странной особы стоит все же рассмотреть поподробнее. А вас для выполнения этой работы как раз это особо и рекомендовало, нет, вы ее не знаете, и я бы, лично я, отдельно попросил бы выяснить, не связано ли желание товарища Куйбышева принять совет этой особы с какими-то, скажем, их не совсем рабочими отношениями, но это не особо важно на самом деле. Что же касается сути работы, то она будет заключаться в организации способов сохранения результатов научных работ, составляющих государственную тайну, в первую очередь, я имею в виду по срокам исполнения, в МГУ-1, где товарищи ученые успели придумать кое-что исключительно интересное и полезное для нашей страны. Но если то, что они придумали, станет известно за границей. С собой в Москву Лаврентий Павлович взял трех человек. Одного, из секретно-оперативной части и двоих, вызванных чуть позже, из бакинского управления КПУ. Этих людей он знал лично и полностью им доверял, но было совершенно очевидно, что штат новой организации требуется резко увеличить, что было, вообще говоря, сделать очень непросто, ведь от сотрудников нового комитета, который так именовать для конспирации предложил товарищ Тихонов, требовалась не только преданность идеалам партии, но и обширные знания, судя по перечню работ, намеченных в одном лишь университете. Контролировать секретность их проведения нужно было все же профессионалам, или людям, в решаемых проблемах хоть как-то разбирающимся, а пока на университет был брошен товарищ Тихонов, который, безусловно, великим знатоком наук не был, но вот в организации секретного делопроизводства уже поднаторел, но с людьми, обладающими знаниями именно научными, было очень грустно поэтому к концу лета кое-как получилось укомплектовать лишь административно-хозяйственную часть комитета. И у Берии возникла мысль попросить кадровых советов у той особы, которую несколько раз упомянул Сталин. Ведь если она предложила его кандидатуру, то наверняка ведь и какие-то другие держала в уме.